Четвертое. Туман нависал со всех сторон влажной пеленой, которая на расстоянии вытянутой руки уже невозможно было что-либо разглядеть. Все ослабывается в липкой тишине. Людей можно определить только по маячкам. Даже голомы пасуют перед этой пеленой, отрезающий сигнал как ножом уже через 10 метров. Остается полагаться на памяти слух. Где-то вдали слышали сполошенные крики и так же быстро умолкали. Это же надо так попасть. Декс 1 всего ничего осталось, считай самая конечность болот. А дальше так, кустики-пенечки, ямочки-горбочки. И плевать, что от аномалий мышцы сводят внезапной злой судорогой в до предела воздухе. Самое главное – это земля, дверь, надежная опора, а не прогибающаяся и пружинящая под ногами кважа. Тут каждое мгновение можешь ухнуть низ с громким победным плеском а или с глухим отчаянным булькинем. Тут уж как повезет, смотря куда попадешь. Из как глухо стучит кровь, все словно смазано, реальность потеряла фокус, сместилась, и из самой глубины тумана вдруг появилось нечто. Нечто с огромными, не несуразно, высоко над землей, глазами-щелочками, внимательно всматривающимися в людей все остановилось, дыхание замерло, потом у кого-то сдали нервы и пелену прорвал пронзительный треск очереди. Марива лопнула с пронзительным оглушающим звоном, донесся запах пороховой гари, плясавшего в руках автомата и волну, вздыбившаяся от разрыва гранаты земли, взорвавшаяся где-то очень высоко у нас разно огромных лаг. На тропу! Медленно выползло нечто, отдаленно напоминающее помесь паука и кальмара, огромное, неотвратимое, равнодушное. Пули с противным хрустом, от хитиновой брони, погружаясь в трясины, и люди лихорадочно отступали, из последних сил держа строй и стараясь не паниковать. Даже Шкелябра, самый смертоносный мутант, рядом с этим гостем из туманных глубин молодой земли, выглядела сущим котенком. Такие твари водились не за Зоей или в каком-то другом Зое, но с этим разбираться будем после, а пока убираться да побыстрее. А если оно не одно, если сейчас из туманной перины выползет парочка таких же, об этом лучше не думать и отступать, отступать краем глаза, глядя под ноги, благо жуткий гость пока только сидел. Щелкая острыми жвалами, вдруг пронзительно на грани слышимости завижал. Туман словно дернула сильной рукой. Со стороны гиблой топик чудищу метнулся едва заметный размазывающийся в воздухе вихрь и хлестанул методичный рокот до более узнаваемой брамовской грозы. «Сынки, уходь!» Раздался старческий голос, чудовище взревело сильнее, по болоту хлестнуло, шипя в лужах едкое кровь, но тяжело приволакивая громадное брюхо, начал отходить обратно. Вихрь завертелся сильнее, а из гущей тумана вдруг вывалился в залхмаченный брама, огромный ручейщий хватанул ускользающего с тропы сирена и ком тащил обратно. Так вот через пень колоду, оставь хоть на минуту одних, сразу ляпайтесь по самые уши. Брама, да мы тут в полном шоколаде. Откуда к нам? Стало света или надолго? Ходы, ребята! От прозрень камня их целая колонна ползет!» «Красота неописуемая!» «Особенно, если не смотреть!» Сирин издал возглас, когда чудище внезапно лопнуло, обдав болото веером синих кислотных брызг. «А че она?» «Синяя?» «Пойди спроси!» «Да куда прете?» «Глаза распахните!» «Шире!» «Впереди полонья!» «Шире шаг!» Утники понятливо бросились проясняющийся туман. Абрама, перелопчившись, схватил кшунем за руков. Заканчивает на заготовку. «Так», — косой машет, — джедая не снилось. «Какие ждай? Это те, которые в Израиль выехали?» Брама вытер синий слизи лица и выстрелил из подствольника ствольника очередного что не пригнулся, пропуская над собой конь земли. «Давным-давно, в буржуйском Голливуде, в общем, позже, замерзанный поэт, сменяла за с тебя рассказ». «Дмитриевич, ты как там? На партию занялся? Или тебя еще подождать?» Вихрь внезапно упал, и образовавшийся на его месте Митрич тяжело шаркая ногами вышел на, на трупу. Вот идь, развелось погони всякой, и продохнуть туда их в качелю. Говорил же шельману, «Дустом их надо, дустом. «Ну, ты даешь, деда. Где так шашкой махать научился? Небось, у самого Чапаева?» «Ты, Чапаева, Брама Батькович, не тронь. но о нем брехни написано. А ты попробуй сам, как у них в былые времена. Тогда худо простому человеку было. И как понять, на чьей стороне правда? Она у каждого своя правда-то». Мидрич ловко спрятал косу в рукав и начал счищать с буфайки синюю слизь. «Разбей их райды кулит. Теперь и сам не отстираешь». Дмитрич, да я знаешь, какую тебе броню подгоню. В огне не горит и в воде не тонет». «Знаю я, Брама Батькович, что в воде не тонет. Такого же качества, а?» «Зря ты так. Наши деды военпром за поезд заткнут. И знаешь чего? Завязывай с У нас на арсенале старикам почет. О, коса». «Ну так, бывает протезы и пострашнее». «Насмотрелся я на чудес чиновного советского Минздрава и видел, что нашим ребятам, которые руки-ноги в баграме оставили, вместо благодарности предлагают». «Вот это действительно страшно». «Да, но, сынки, мне одному как-то привычнее. Отвыкивают от людей. Да и коза пропадет без меня». «Не говорю, Дмитрич, доставим твою маньку, только ты ей намордник заранее день виха подальше. Народ у нас хоть и крепкий, но не до такой же степени». Они неспешно брели через стопи в сторону x 1 где их поджидал отряд, а Дмитрич все покачивал головой. Вот ведь как бывает, нежданно, негаданно, и он на старости лет нужен оказался». Путники шарашу смотрели, как из тумана вышагивает их командир жив-здоров. А рядом с ним семенит смешливый дед и, видать, лавка заливает, что даже Янышуни, меж бандитами слышавший всякое, покраснел как маг. Но ну, Брама, сто лет жить теперь будешь. Такое не каждый день бывает». Брама смирил отряд взглядом в бинтах, заплатках, но живы. Путники стали в строй честь. Лес дуруп посмотрел на Митрича, пускавшего в стороне скупую стариковскую слезу, вспоминавшего, видимо, о чем-то своем, фронтовом, давно отошедшем, но ярко ожившем в памяти при виде окровавленных, потрепанных, отдающих честь командиру ребят. Митрич поймал взгляд, как-то виновато улыбнулся. «Так, малоно, сынок!» Закинул котынку за спину и не спеша заковырял свет за путниками в сторону мобильного лагеря ученых. Лагерь выглядел внушительно. Высокая металлическая града, когда-то несомненно блестящая, покрытая новейшими противокислотными и прочими защитными покрытиями, теперь покрылась мелкими рябыми оспинами, сорвавшись с крепления, болталась на ветру, как последний осиновый лист. Местами была вогнута, свидетельствуя о том, что лагерь не единожды подвергался атакам живности. Под живностью подразумевались также и многочисленные зомби, но их там, слава богу, на этом берегу небольшого, но достаточно глубокого Не оказалось. Они выделились дальше возле серых громад завода, над которыми выселась исполинская антенна, спловши витая жгучим пухом и имеющая явное сходство со спутниковым радиотелескопом. Бункер выглядел не лучше, когда-то крашенный веселый зеленый цвет теперь отливал теми цветами ржавчины и следами глубоких царапин, оставленных чем-то куда более твердым, нежели титановый сплав. Широкий двор периметра оказался неожиданно чист, на нем напрочь отсутствовали сорняки и заросли, но самым удивительным был ярко цветущий куст роз, каждый цветок на котором отличался от других по цвету. Путники вошли во двор и едва бросили рюкзаки на земь, как решетчатое сооружение на крыше бункера вдруг ожило, развернул их в сторону раструпнушительных орудий, динамик захрипел, грозно потребовал. Идентификационные ветки неопознанные Оружие на землю Поднять руки над головой Путники моментально исполнили команду Застыв с поднятыми руками Вот и кибернетик хренов понастроил настроил киберов Поднять руки над головой Ноги на плеч Начинаем утреннюю гимнастику Шуман, мать твою, мы же от страха чуть не обделались, думали, твой электронный лаборант свихнулся и решил устроить двухсотлетнюю осаду. Импульсная бушка у него стреляет, не дай бог увидеть действий. Слава родимой партии, авторская работа, существующая в единственном экземпляре. Входная дверь отъехала в сторонку, и довольный Шуман, пошатываясь от смеха и протирая очки краешком застиранного лабораторного халата, вышел наружу. Выглядел он импозантно. На мощной лысине, остатки вскоченных волос или последние попытки прикрыть выпирающий наружу ум, кряжистые плечи, более подошедшие бы отставному боцману, нежели ученому, красноречиво свидетельствовали, что Евгений Петрович не щурался грубого физического труда, был лицом светел и духом бодр. Видели бы вы свои лица. Давно я так, не смеялся. Он снова зашелся в приступе камерического смеха, А выглянувший на шум из бункера помощник Шумана виновато пожал плечами и многозначительно повертел пальцем виска, дружески подмигивая. Путники ворчали для порядка, а потом начали стаскивать весистые рюкзаки в соседний отсек. Бункер был просторен и рассчитан на гораздо большее количество обслуживающего персонала. Так и было в начале, но что-то произошло, даже сам шуман не мог сказать, что именно. Бункер потерял большую часть жильцов, а новых закидывать в зону уже как-то не решались. Общественность можно дурачить довольно долго, но скрыть массовое исчезновение многих ученых с мировыми именами было сложно. Ба-браба бра, собственной персоной! Какими ветрами нашу скромную обитель науки? Шуман ловко подскочил к праме, подхватил его под руку, повлак за собой. Тот едва успел кивком позвать звездочета. Проблему Проблема у нас, организовалась Евгений Петрович. Вот, за помощью пришли. «Что? Чайник перегорел?» – притворным ужасом всплеснул руками Шуман. «За чайник из чайников двойная оплата!» «Чайник я и сам починить могу. Руки откуда вроде надо растут, а вот остальное...» «Тут такая загадка, что и не разгрызешь!» Брама притеснулся боком в двери и вошел в бункер. За время ее отсутствия тут мало что изменилось. Те же стерильно-белые стены, тот же мягкий зеленоватого отлива свет, В свободное время Шуман грезил идеей разработки замкнутых экосистем для космических кораблей и дальних колоний Земли, преобразовав бункер в передовые достижения научной мысли, основанных на собственных преднях, граничащих с гениальностью. Щедро на выдумке зона предоставила Шуману такие экстремальные условия использования форпоста, что лучшего полигона отыскать было невозможно. Тамборе по ним впыхнули куглубы ионизующего пара, зажглась надпись, готова к употреблению, и открылись двери внутреннего сектора. Внутри было светло как огнем, мягкий свет не раздражал глаз, не отличаясь по спектру от естественного излучения солнца. Даже за одно это открытие профессору можно было смело давать Нобелевскую премию. Но он отмахивался и скромно говорил, что давно пора открывать Шумановскую. Надо добавить, Евгений Петрович обладал весьма своеобразным чувством юмора, сошедший в этом с и но в отличие от него, любил ставить собеседнику шпильку другую и тут же обозвать невежий за отсутствие юмора. всякий раз сдавался Диу, насколько преобразился бункер с той самой поры, когда 10 лет назад его отряд, настигавший только появившихся шпиков, вышел к с 1 на свечению сферы. То и говорить, сфера переливалась всеми цветами радугами, и не заметить ее было просто невозможно. Вокруг валялось разорванное в кровавую пыль зверье, а сверху над бункером сиял огромный шар, от одного взгляда на который ломило зубы. Покойному свирепню порядком попало, когда он выстрелил под нему из подствольника, а потом оправдывался, что на крыше, мол, сидел гиббон. Сидел там Гибон или нет это дело третье, а вот в бункере сидел полумертвый от голода Шуман. Первый прототип сферы, собранный в спешке, обладал целым рядом недостатков: был слишком мощным, не пропуская ничего крупнее воздуха, к тому же не очень стабилен, прекратив существование от сконцентрированной взрывной волны. Шуман ругался, на чем свет стоит, обозвав путников изуверами, однако быстро сменил гнев на милость, уплетая походный рацион и делая на обрывке бумаги расчеты. Получив результаты, объявил, вводи граната чуть не так, то сфера бабахнула бы так, что фейерверк можно было бы успешно наблюдать даже на периметре. Брама отрезал, что в таком случае на его похороны можно было бы не тратиться. Шуман побагровел, а потом заржал во все горло и махнул рукой, приглашая гостей бункер. Бункер представлял собой жалкое зрелище, переборки погнутые, в кромешной темноте что-то искрило и издавало жуткие клацающие звуки. Брама спросил, кто это там так громко стучит с зубами, и получил полнейшее одобрение и благосклонность чудаковатого профессора. «И не стыдно тебе перед стариком?» Спросил звездочет, разглядывая портрет Эйнштейна на стене, в уголке которого было мелко, исписано какое-то уравнение и жирная констатация. «Русские рулят». «А чего он язык показывает, глумится?» «Не стоит над нами смеяться. Мы еще покажем, кусь, кину мать мировой буржуазии». Сколько наших сограницы уехало, бросило родину, когда нас самих Родина бросила. Но я не из таких. Плевал я на их не сытый запад, на их гранды. У меня этих грандов черпай не вычерпай, целый X-1. Шуман ворвался в кабинет, сел в кресло, закинул ноги на стол и, подняв палец, продолжал вещать. Можно подумать, мы не в курсе, что американский Intel разработали наши. На да это на 80% наша технология, наши разработчики. Наплевать. Мы не жадные, пусть берут, тешатся. Только где теперь их хваленный Интаэл, наш многослойный Крион, вложил его на обе лопатки с гарантией на несколько десятилетий? Что это ты расплевался, пол не жалко. Звездочет сел на кушетку напротив, разглядывая густые заросли папоротника. Не жалко, помою. Можно подумать. Ты был в восторге от их подлетных ракет в памятном 95 году. Звездочет замолчал, но кушетка жалобно скрипнула, когда он жал ее побелевшими руками. «А почему за чайники двойная оплата?» – спросил Лист, глядя на разошедшегося Шумана. Шуман взглянул на него поверх очков так, словно только видел. «Весьма любопытно. Э, в пути объявили призывы или я что-то упустил?» «Это не набор. Это как раз и есть загадка. Броня – это так для отвода глаз. Какие они знаешь, какие глаза стоят?» Как же! Я велись однажды ко мне с требованиями, а у меня как раз пушка была не откалибрована. Какая жалость! Титан до самой границы горизонта по ним стрелял, но кто его поймет, то ли вправду шел, то ли развлекался, так ни в кого и не попал. Но с той поры больше не беспокоили. А что за загадка? Страсть, как обожаю, загадки. А как же чайники? Чайники молодой человек, это те, которых я нещаял увидеть и не особо хотел лицезреть, но которые имеют наглость отвлекать меня от моих исследований по всяким пустякам. Если вопрос не важен, то оплата двойная. Твои расчеты казались верны, прокол произошел возле периметра, но был один неучтенный фактор. Прокол с той стороны, похоже, делали в спешке нашим, что объясняет возмущение, которое ты зафиксировал. Они смогли вырваться в наше пространство, но Лист – единственный, кто уцелел. Жетоны не выдержали ряда неизвестного оружия. Мой голым записал и снял все возможные данные. Это тебе на десерт, плата за услугу. Интересно, очень интересно. Потер в руки Шумана. А что за услуга? Лист снял шею медальвина и протянул Шуману. Тот взял кругляш, ловко завертел в пальцах, восторженный хмыкая. Шумар мы пойдем, Юли, тебе теперь хватит. Что вы? Гениальная личность может вполне делать несколько дел вместе. Гай, Юлица Зелета сказал, а я доказал. С этими словами он подскочил к листу. Юноша, мне нужна ваша кровь, да не стоит делать такие глаза. Не всю, для синтеза ДНК вполне хватит и одной капли. Они подошли к столу, густо заставленному непонятного рода приборами, в разноформенных колбах с разноцветными жидкостями что-то бурлило, стреляло и отдавало сероводородом. Шуман протер палец листоватый и с быстротой, профессионально сделав прокол, взял в трубочку несколько капель и отошел водящим прибором. Так-с, чудесненько. Эти машинки запрограммированы на ДНК носителя и на требуемый код для извлечения информации. ДНК мы сейчас получим. Ну, а код можно подобрать. И пока все это варится, давайте десерт. Звездочет снял голым, протянул Шуману, а тот трясущимися руками подключил его к проектору. На громадном экране проступили очертания ночного леса. Внизу бежало время и меняющиеся точки географического приложения. Появились и тут же растворились темные пелини дождя, Схема и верес. Потянулась панорама кустов. Внезапно темень прояснилась от вспыхнувшего жемчужного сияния, развернувшегося в напоминающий арку проем. Из нее выскочил, начавший набирать ход газик. Изображение замерло, приблизилось, а звездочет вдруг нахмурился. Схема. «Сколько тел мы нашли?» «Четыре, включая водителя. Лист пятый. Что не так?» «Смотри внимательно. Сколько человек в кузове?» «Пять. Все верно», — утвердительно кивнул схема «А кто же тогда за рулем?» Твоя мать!» Начала доходить до разведчика. «Одного? Нет!» «Именно! Мы имеем еще одного выжившего, и если судить по изображению, это девушка». Шруман, будучи в полном восторге от предложенного десерта, возбужденно трепал остатки растительности на голове и, снимая дополнительные данные, увеличил изображение. Изображение пошло покадрово. От арки к газику протянулся ярко-белый сгусток плазмы. Лист прыгнул, прикрывая собой девушку и активизируя медальон. Та замерцала, словно потеряв резкость, и за миг до удара исчезла. Все озарила вспышка, облачный мост схлопнулся, газик перевернулся и, громыхая искрыжаща огненными искрами, покатился с откоса. Схима повернулся к звездочету. «Ну и чего ж ты раньше молчал?» «Сам не знал, голым не может так глубоко детализировать картинку, слишком сильный дождь и помехи. Учислительная мощность у него все-таки не те». «Я не спрашивал, он не отвечал». «Я положился только на глаза и, как вижу, зря». «Имеем еще одного целевшего и у меня вопрос, собственно, как и куда он исчез?» Шуман поторопился к медальону и в возбуждении начал подпрыгивать, прогоняя его через свой анализатор. «Если то, что мы наблюдали некий телепорт, а других предположений у меня нет, то вполне логично предположить, подобный механизм существует и у этой малютки. Весьма, весьма предусмотрительно. Это увеличивает шансы носителя на выживание, что объясняет столь высокие требования по уровню допуска информации. Ага, замыкающий контур находится в активизированном состоянии, следовательно. Юноша, вы потеряли память? Шуман наглянулся на листа. Тот сидел, прислушиваясь к себе, и вдруг отрицательно покачал головой, поднимая глаза. Не совсем. Ее зовут Полина.